Глава 34. Сабрина Оуэн Грин. Я не могу спать. Слишком много мыслей, да и в постели меня никто не ждёт. Как же я заметила это только сейчас. Меня давно в постели никто не ждёт. Поговорить мне не с кем. Я думаю о том, как хорошо, что у меня есть Зах, заснувший сейчас прямо на диване в гостиной. Ногами почти касаюсь моего закутанного им в плед бедра. Мысль о том, что я могла потерять своего сына во время своей первой тяжёлой беременности, заставляет мои руки покрыться гусиной кожей. Я передёргиваю плечами. Нет, мысленно шепчу я. Нет, я не потеряла бы его. Ни за что. Даже если бы то кровотечение прикончило меня, с ним бы всё равно ничего страшного не произошло. Я хорошая мать. Я родила его живым и невредимым, девятимесячным. Да, для Зака я всегда была хорошей матерью. Для Перис я так и не смогла стать такой. Я даже родила её на 27 неделе беременности. Моя первая беременность была сложной. Но когда я повторно забеременела, всего спустя 14 месяцев после рождения Зака, тогда и поняла, что беременность может быть не только сложной, но и страшной. 5 месяцев и 7 я пролежала в больнице на сохранении. На седьмом я разродилась девочкой крохотной, совсем невесомой. Она выжила, и я тоже. Это было чудом. Спустя 5 лет я отказала Максуэллу в идее завести третьего ребёнка. Он хотел ещё одного сына для поддержки своей риэлторской компании в будущем. Тогда меня удивило, что после того, что я пережила в первые две свои беременности, едва выкарабкавшись живой из последней, он может предлагать мне рождение ещё одного ребёнка. Сейчас же меня это не удивляет. В конце концов, меня в постели уже так давно никто не ждал. Всегда ждала я, и он всегда приходил. И всегда слишком поздно. У меня остался только Зак. Мои родители умерли не так давно, всего 3-4 года назад. В один и тот же месяц, с разницей в год. Кроме них у меня больше не было близких родственников. Никаких братьев и сестёр, дядей, тёть, кузенов и кузин. Это даже как-то странно. Вдруг остаться одной во всём мире, несмотря на то, что ты замужем, у тебя есть дети. Теперь только один ребёнок. Раньше, когда у меня была лучшая подруга, мне было легче. Мы с Джейн Леблан дружили с младшей школы. Несколько лет сидели за одной партой и были практически неразлучны, пока она не вышла замуж за Роджера Галахера, а я не стала женой Максвелла Оуэн Грина. Дружить стало сложнее, много времени отнимала работа. Джейн работала продавцом-консультантом в магазине местной мебельной фабрики, а я стала секретарём Максвелла. Тем самым, на котором, по сути, уже давно держится весь этот треклятый риелторский бизнес. Иногда мне даже кажется, что Максл только притворяется главой компании. А на самом деле этой главой являюсь я, его секретарь по водырь. Или что он глава, а я шея, на которой держится эта глава. Отруби шею, глава рухнет, не в силах удержаться на плечах без шеи ни секунды. Я закрыла глаза и представляю, как голова моего Максла летит на землю. Какой же он беспомощный без меня, а я без него. Я без него уже давно. Выходит, я не такая уж и беспомощная, страшно одинокая, но совсем не беспомощная. И всё же мне нужна поддержка. Хорошо, что у меня есть Зак. Плохо, что я тогда отказалась от идеи родить ещё одного ребёнка. Сейчас бы ему могло быть около 10 лет, и всё бы определённо точно было бы по-другому. Может быть, Пэрис была бы сейчас жива. А может быть, я умерла бы по итогам третьей своей беременности и не увидела бы сейчас смерти своего ребёнка. Всё определённо точно было бы по-другому. Я снова задумываясь, прислушиваясь к раскатам грома, раздающимся со стороны безмянной горы. Надо же, какой Макс Ульвезучий. У него даже детей больше, чем у меня. На одного ребёнка больше. Но это слишком значительный перевес. Да ещё и не дочь, а сын, которого он так хотел. Когда сегодня я разговаривала по телефону с агентом CSAS Dashalnesh, я не могла оторвать взгляд от Максвелла и Джастина, стоящих напротив меня в нашем слишком длинном и слишком тёмном прихожем коридоре. Отвечая на непонятные вопросы агента о каких-то фамилиях, я думала только об одном. Как же эти двое похожи друг на друга. Ни один мой ребёнок не был так похож на своего отца. Перрис была точной копией моей матери, а Зак на одно лицо со мной. Зато Джастин был бесспорно внешне похож на Максвелла. Пусть даже улыбался он куда чаще своего вечно хмурого отца. Из-за этой схожести отца и сына смотреть на этого мальчика мне порой бывало больно. Какая-то женщина, не я, когда-то смогла родить от человека, сейчас являющегося моим мужем, более похожая на него дитя, чем те дети, которых от него впоследствии родила я. Каким бы Джастин ни был заботливым и сколько бы успокоительных чаёв он мне ни заваривал, За эту ужаснейшую неделю моей разбитой жизни всё равно рука зака на моём плече будет казаться мне лучшим успокоительным. Не потому, что я была злой мачехой. Какой вообще мачехой я могла быть этому парню? Максимум, я могла стать его подругой. И я ей стала, честно. Просто он не мой ребёнок, вот и всё. И этот ребёнок, которого я никогда не смогу полюбить как мать, этот взрослый парень, который теперь не находит себе места от горя, выплакал все свои глаза. выпил все успокоительный чай выбросил все свои виниловые пластинки, которые так нравились Пэрис. Зак страдал тише. Он мог найти место в этом пугающем большом доме и для себя, и для меня. Жаль, что в этом доме у Джэссина не было такого человека, в объятиях которого он мог бы укрыться от этой бури. Даже несмотря на то, что Максвел достаточно скоро полюбил его больше, чем Зака, всё же Джэссину некому было примкнуть в своей боли. И поэтому в эти дни я пыталась хоть как-то утешить его ласковым словом, которого не могла подобрать даже для себя. Я даже пыталась его обнимать, но ему от моей ласки становилось только ещё больней. Я словно ложками сыпала соль на его раны. Он слишком поздно обрёл сестру, того самого человека с неподдельной радостью распахнувшего перед ним дверь отчего дома, чтобы теперь потерять её. Не успев подарить ей того самого котёнка, о котором она так давно мечтала, И которого он притащил в дом за сутки до её гибели. Он готов был сделать, казалось, всё ради улыбки своей внезапно обречённой сестры, в лице которой, как мне теперь кажется, он увидел всю свою семью. Она одна его приняла по-настоящему. Она и Максвелл. А мы с Заком просто подружились с ним и всё. И теперь счастье остался среди друзей, без семьи. Второй раз я её потерял, свою семью. Неудивительно, что в эти страшные дни он выглядел не менее убитым, чем я. Хорошо, что Заков отличает от своего старшего брата, есть на ком зациклиться. Если бы не забота обо мне, вдруг бы он так же, как его брат, лез бы на стену. Даже страшно представить. Страшнее только наблюдать за тем, как Максуэл в своём кабинете ночами перебирает стопки бумаг, в которых ничего не смыслят, пытаясь заглушить свою боль, обходя стороной боль остальных членов своей семьи. Ничего у него не получится. У нас с заком получится, ведь мы держимся вместе, а у него нет. Но кто поможет Джастину? Он ведь так остро нуждается в помощи. Кто-то должен сказать ему, что он должен отпустить Пэрис. Хотя бы постараться. Кто-то должен, но не я. Потому что я сама не могу.